Неумелой походкой, жакееф, растопыривая локти и раскачиваясь, вышел навстречу. Ну что, фру-фру? спросил Вронский по-английски. All right, sir. Всё исправно, сударь. Где-то внутри горла проговорил голос англичанина. Лучше не ходите, прибавил он, поднимая шляпу. Я надел на мордник, и лошадь взбуждена.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 Но с чувством человека, отворачивающегося от чужого раскрытого письма, он отвернулся и подошел к деннику Фру-Фру. — Здесь лошадь Макха... Макха, никогда не могу выговорить это имя, — сказал англичанин через плечо, указывая большим с грязным ногтем пальцем на денник гладиатора. «Махотина? Да, это мой один серьёзный соперник, сказал Вронский. Если бы вы ехали на нём, сказал англичанин, я бы за вас держал. Фру-фру нервнее. Он сильнее, сказал Вронский, улыбаясь от похвалы своей езде. С препятствиями всё дело в езде, и в плак, сказал англичанин.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 Вронский опять невольно обнял одним общим взглядом все статьы своей любимой лошади. Фруфру -фру была среднего роста лошадь и по статям не без укоризненная. Она была вся узкокостью. Её грудина, хотя и сильно выдавалась вперёд, грудь была узка. Зад был немного свислый, и в ногах передних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 Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас кожи, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова её с выпуклыми, блестящими, весёлыми глазами расширялась у храпа, в выдающиеся ноздри с налитой внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове её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 и предвинулся лицом к её растянутым тонким как крыло летучей мыши ноздрям. Она звучно втянула и выпустила в воздух из напряжённых ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула крепкую чёрную губу к авронскому, как бы желая поймать его за рукав. Но вспомнив о номорднике,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 И ничем не расстраивайтесь. All right, улыбаясь, отвечал Вронский и, вскочив в коляску, велел ехать в Петергоф. Едва он отъехал несколько шагов, как туча с утра угрожавшая дождём, надвинулась и хлынул ливень. Плохо, подумал Вронский, поднимая коляску. И так грязно было, а теперь совсем болото будет.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 И это-то непонятно и потому досадно им. Какая ни есть и не будет наша судьба, мы её сделали, и мы на неё не жалуемся, говорил он в слове мы, соединяя себя с Анною. Нет им надо научить нас, как жить. Они понятия не имеют о том, что такое счастье. Они не знают, что без этой любви для нас ни счастья.